Людмила Мартова. В ожидании снега. Снеговик просыпается перед рассветом. Маргарет Этвуд. Все началось со снеговика. Почему-то слепить его было самым горячим желанием девятилетнего Сева Васильева, а снеговике сладкой м о р к о в к е вместо носа, которую нужно было обязательно раздобыть на больничной кухне в ведре пластиковом, желательно ярко красном, о д о л ж е н н о м у уборщицы т е т и Кати, а также о шарфе, тоже красном, но в белую полоску, которую еще предстояло из чего-то связать, он мог говорить часами и делал это.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 Расплакался из-за р а с т а я в ш е г о снега. Его л е ч а щ и й врач Милана Сергеевна была уверена, что снеговик тут н и причем, просто мама мальчика до этого неотлучно находившаяся с ним на протяжении шести месяцев, которые длилось л е ч е н и е вынуждена прямо из больницу ы ехать в роддом рожать. На второго ребенка семья решилась сразу же, как узнала о серьезном онкологическом диагнозе старшего сына. Кто-то из бесконечных консультантов сказал.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 Все в о з а м е р Видимо, не желая, п р и г л а в в р а ч е выказывать слабость. Говорят, тебя погода не радует. Мальчик сел на кровати, подтянул ноги к груди, обхватил их руками. Коленки были острые-острые, ручки тоненькие-тоненькие. р о д е с к и й вздохнул. К больным детям он за годы работы так и не смог привыкнуть. Снеговик. Горестно сказал мальчик и замолчал.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 Понимая, что проговорился, что именно он загадал, видимо, было т а й н о й для чужих ушей н е п р е д н а з н а ч е н н о й Но ему это важно, очень важно. Что ж, идея, пришедшая в голову Родецкого, была так внезапна, что он даже зажмурился, словно от яркой вспышки. Все-таки хорошо, что он живет за городом. Знал бы, с утра сам сделал. Но еще не все потеряно. Влада, который поздно встает и долго собирается, точно дома. Ладно, Сева, будет тебе снеговик, раз загадал, сказал Родецкий и встал со стула. Только и ты уж мне не подведи. Во-первых, съешь кашу, а во-вторых, распакуй свой детективный набор. Я же вижу, что он на подоконнике так и стоит в коробке. Зачем? удивленно спросил мальчик. Хочу, чтобы ты его освоил. Вот случится в отделении какая-то детективная история, а ты ее разгадаешь? Говоря это, Владимир Родецкий внутренне содрогнулся. Последняя детективная история в его больнице произошла не полных два года назад, закончилась благополучно и подарила ему новую жену, но повторение он не хотел ни за какие ковришки. Подробнее в романе Мартовой «Запретные воспоминания». Примечание автора.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 И я вас не обману, горячо заверил его мальчишка и потянулся к тарелке со с т ы в ш е й кашей. Родецкий направился к выходу, доставая из кармана телефон, чтобы позвонить Владе. Через десять минут у него начиналась ежедневная планёрка, а от здания, где располагалась гематология, до основного корпуса еще нужно было дойти. Владимир Николаевич, мне бы надо с вами поговорить. У нас тут что-то странное происходит.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 Он давно в курсе, что от меня можно ждать чего угодно, но перед ней будешь вечером отмазывать, так и знай. Фасолька звали его собаку, а Бенни переехал в дом Родецкого вместе с Владой, и животные прекрасно уживались на одной территории, хотя обладали совершенно разными характерами. Родецкий представил, какими глазами его мудрая собака наблюдала за тем, как Влада набивает термос выпавшим за ночь и не р а с т а е в ш и м за городом снегом, и рассмеялся.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 Он сожалел больше, потому что компания Medsystem свою работу делала максимально хорошо: гибридная операционная, к о н т р а к т н а установку, которой Влада выиграла в тот самый момент, когда в больнице произошло убийство, и его совместное расследование привело сначала к бурному роману, а потом и браку между Родецким и Громовой. Была запущена точно в срок и работала идеально. Следующим контрактом, который фирма Влада заключила и выполнила, успев у п р а в и т ь с я к свадьбе. Стала поставка инфузионного оборудования для гематологического отделения, и там все прошло без сучка, без задоринки. Женившись на Владиславе, Владимир Родецкий приобрел жену, но потерял надежного поставщика и партнера. Евробки е п р е д л о ж е н и я как раз жить в грехе основывались именно на том, что в его отношении к любимой женщине штамп в паспорте ничего не менял, а работе мешал изрядно.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 Лишь вдалеке шла санитарка Маша Селиванова, в ч ь и обязанности входило собирать анализы мочи в отделениях и доставлять их в лабораторию. Всех сотрудников больницы, включая санитарок, Родецкий знал по именам и в лицо, считая это залогом успешного управления. Он помотал головой. Показалось. Его бывшему заместителю по хозяйственной части Олегу Тихомирову.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 натянул бахилы и маску, а также протянутый Милана Сергеевны халат. Вы чего вернулись, Владимир Николаевич? встревоженно спросила она. Случилось что-то? Нет, я просто с е и е обещал сделать небольшой фокус. Вот и забежал. Не волнуйтесь, Милана Сергеевна. Мне бы поговорить. Сейчас никак? Доктор ш м а к о в а был настойчиво исключительно в важных случаях. Это р о д е ц к и помнил.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 Снеговик из привезенного Влады снега выходил, конечно, маленький, прямо скажем, снеговичок. Но все же спустя пару минут он уже стоял на тумбочке, а Родецкий достал из пакета ярко-красную шляпу, снятую с сидящего у камина в его гостиной Мишки Паддингтона, а лу ю л е н т о ч к у сохранившуюся от подаренного в л а д и букета роз. Он часто дарил жене цветы, поэтому найти ленточку было несложно.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 Поэтому про доктора ш м а к о в у снова вспомнил лишь в 20 минут седьмого, когда со вздохом облегчения закрыл папку и потянулся к компьютеру, чтобы посмотреть расписание на завтра. Скорее всего, м и л а н а Сергеевна передумала или разрулила вопрос, который собиралась с ним обсудить. Однако внутреннее беспокойство почему-то не утихало. Черт, задерживаться не хочется. Сегодня, как всегда, по вторникам у Родецкого была тренировка по верховой езде.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 Милан Сергеев, н а добрый вечер, р а д е ц к и й Простите, что беспокою вечером. Вы уже дома? Да, Владимир Николаевич, но ничего страшного, я вас слушаю. Вы собирались зайти ко мне, чтобы обсудить что-то важное. Я с утра не дал вам такой возможности. Передумали или вопрос снят с повестки? Шмак вымолчала, и он вдруг представил, как она в задумчивости дышит, прижимая трубку к уху, размышляя говорить глав врачу о том, что ее тревожит или нет.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 С большой долей вероятности дело не стоит в ы е д е н о г о яйца. Не хочется казаться причитающей к л у ш е й Родецкий улыбнулся. На к л у ш у доктор ш м а к о в а была не похожа ни капельки. Ладно. Как говорится, леди с ф а й т о н у пони легче. Можно ехать на тренировку, а потом домой. Если бы дело было действительно серьезное, так просто бы он от нее не отделался. Владимир Николаевич.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 И все это было возможно благодаря недавно закупленному оборудованию, которое поставила фирма Med s y s t e m Завтра будем тебя лечить лекарством, которое у нас появилось благодаря твоей сестричке, – сказал он Севе, увлеченно к о п а ю щ е м у с я в наборе юного детектива. Расстройство из-за снеговика было похоже забыто. Ага, мама ее фотографию прислала. Такая смешная, – деловито сообщил мальчик. Детективишь? р о д е ц к и й кивнул на подаренную им коробку. Ага, Владимир Николаевич, я тут одно преступление распутываю. Ночью по коридору ходит з л о у мышленник, который не хочет, чтобы его увидели. Это он моего снеговика выкинул, чтобы я к морозильнику не бегал и не мешал. Чему не мешал? Рассеянно уточнил р о д е ц к и й которому по-хорошему уже нужно было выезжать.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 Поставленный в беззвучный режим телефон в кармане халата вибрировал снова и снова, словно у него было подучье. Такой припадок означал только одно: случилось что-то серьезное. р о д е ц к и й вытащил телефон из кармана. Шмакова. Срочно. Тихо спросил он в трубку, глядя на сидящего напротив заведующего гематологией, тоже участвующего в конференции. Шмакова задыхалась от слез. Владимир Николаевич, у нас катастрофа. Я не знаю, что делать. Аппарат для трансфузии отключился. С точки зрения Родецкого, это не было поводом так рыдать. Перезагрузите. Пробовали? Там батарея разряжена в ноль. Перейдите на второй. Он тоже не включается. Обе батареи вышли из строя. Мы не сразу с похватились. Уже 20 минут простое. Если срочно не запустим процедуру, придется прервать и препарат пропадет. А другого же нет. Отец в а с и л ь е в о к р и ч и т что он нас засудит. Они специально второго ребенка рожали ради стволовых клеток родственного донора, а тут такое. Милана Сергеевна, успокойтесь, я уже иду. р о д и й в встал и пошел к выходу, краем глаза отметив, что заведующий отделением и непосредственный начальник Шмаковой идет за ним. Это хорошо. Сообразил, что происходящее его тоже касается. По дороге в соседний корпус Владимир Николаевич позвонил жене.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 Нельзя, чтобы из-за не работающего аккумулятора накрылся реальный шанс на спасение его жизни. Никак нельзя. Надо бы успеть за полчаса, максимум минут сорок, Владушка. Он резко называл жену ласкательными именами, п о с к о л ь к у они совсем ей не шли. Она была деловая и серьезная, и р о д е ц к и й звал ее Владой, переходя на телячьи нежности крайне редко. Я постараюсь, ответила она и отключилась. Пошла выполнять поставленную перед ней задачу. Новый главный инженер, взятый в л а д и с л а в о й г р о м о в о й на работу после не самых приятных приключений со с т а р ы м появился в больнице спустя тридцать минуты. Для того чтобы вставить аккумулятор в инфузионную помпу и заставить ее работать, ушло еще десять. Процедура, назначенная Севе Васильеву и прерванная из-за несвоевременной поломки оборудования, была продолжена. Ничего страшного, к счастью, не случилось.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 По техническому регламенту перед тем, как поставить заряжаться, следовало специальным приборчикам разрядить их в ноль. Однако сотрудники отделения заряжали аккумуляторы то ли не зарядив их перед этим, то ли грубо прерывая процесс разрядки. Из-за этого батарея изнашивалась слишком быстро и не заряжалась на максимум, отказавшись работать в самый ответственный момент. В о с с т а н о в л е н и ю подлежит, спросил р а д е ц к и й с а т а н е е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 Что ее родили не потому, что хотели, а потому, что надо было попытаться с ее помощью меня спасти. Мне бы обидно было. Хорошим человеком рос Сева Васильев. Или это не детские страдания так развивают душу? Она не будет расстраиваться, если ты будешь очень-очень ее любить, сказал р о д е ц к и й серьезно. А еще обязательно поправишься. В знак благодарности. Ей же нужен здоровый старший брат.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 Главный врач вышел из палаты и направился к выходу, чтобы ехать домой. Из приоткрытой двери в о р д и н а т о р с к у ю раздавался странный тоненький звук. Там кто-то плакал. Он подошел, прислушался и заглянул внутрь. Положив голову на руки, горько рыдала доктор Шмакова. Милана Сергеевна, вы чего это и з в о л и л и так расклеиться? строго спросил Родецкий. Надо уметь держать удар. Тем более, что ничего непоправимого не произошло. Женщина подняла з а л и т о е слезами лицо, шмыгнула покрасневшим носом. Я виновата, Владимир Николаевич, я так виновата. В чем конкретно? Я еще в понедельник заметила с одним из аппаратов что-то не так. Точнее, я несколько дней обнаруживала, что зарядное устройство то включено в сеть, то отключено. Мне это показалось странным. ш т е п с е л у него очень тугой, так просто не в ы п а д е т Потом у меня была назначена процедура одному из пациентов, и инфузомат вел себя очень странно. Уровень заряда батареи все время скакал. Я хотела вам сказать, помните, когда вы к нам зашли, но вам было н е к о г д а и вы велели мне прийти в конце рабочего дня. За это время я решила, что мне просто показалось, и никуда не пошла. Если бы я все вам рассказала, то может с е г о д н я ш н е й с и т у а ц и и не возникла.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 Это порча ценного биопрепарата. А во-вторых, м е д и с т е м т о тут причем. Я тебе сейчас ссылки скину, сама посмотришь. Зловеще сказала Ира. Ссылки? Их что много? Да, в том-то и дело. Сначала п а с к в и л ь вышел в одном из каналов, а потом разошелся по еще нескольким пабликам. Классическая к о м п а н и я травли. Кто-то очень хорошо постарался. Сама знаешь, когда речь идет о детском здоровье, народ реагирует крайне остро. Так что угроза жизни тут ясное дело для красного с л о в ц а но отмыться практически невозможно. Никто не будет выяснять, была на самом деле угроза или нет. Тем более, что там папаша интервью дает к р а с о ч н о е такое. Грозится засудить больницу и главного врача. А медсистем обвиняется в том, что мы пользуясь твоей близостью к Родецкому, поставили в отделении гематологии некачественное оборудование, а потом препятствовали заключению договора на техническое обслуживание с другой фирмой.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 Что ты имеешь в виду? Давай сначала посмотрим, что там, потом объясню. Звякнул телефон, принося обещанные ссылки. Владислава открывал их одну за другой, читал вслух, в н у т р е н н е м мертвее от пакостности тона, чудовищности обвинений и гадливости от того, что кто-то может так грязно использовать произошедшее в больнице ЧП с ребенком. Родецкий слушал молча.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 Ну да. Очередное преступление в больнице. Кто-то, зная о предстоящей севе в а с и л ь е в о процедуре, заранее вывел из строя аккумуляторы обоих инфузионных насосов. Для этого нужно было несколько раз подряд отключить из сети устройство, разряжающее их перед зарядкой. м и л а н а Сергеевна заметила, что вилка зарядного устройства то включена в розетку, то выключена. Она еще хотела поговорить со мной об этом, а я дурак ее не выслушал.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 Черт, они же мне оба говорили, а я отмахивался, не думая, что это важно. Идиот. в л а д а погладила его по руке, призывая успокоиться. Ты совершенно ни в чем не виноват, сказала она. Как всерьез реагировать на то, что больному ребенку слышатся шаги в ночном коридоре? И вообще важно не это. Надо получить ответ на два из вечных вопроса. Кто виноват? И что делать? Виноват тот, кто готов р и с к н у т ь здоровьем девятилетнего мальчишки, уничтожив биопрепарат, ради которого его мать девять месяцев носила беременность, чтобы спасти старшего сына. Жестко сказал Родецкий. Спланировать и провернуть все это только ради обвинения меня в конфликте интересов, л о б б и р о в а н и и финансового благополучия моей жены и коррупции, а тебя в недобросовестности ведения бизнеса.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 И даже зажмурилось э т о с о з н а н и е чудовищности ситуации. Тихомиров, я поймал его на грязной игре изговор е с моим конкурентом, из-за которого чуть не накрылось дорогостоящее оборудование в гибридно-операционной. й Ты его за это у в о л и л а он так и не смог устроиться на работу, позволяющую хотя бы отдаленно поддерживать уровень жизни, к которому привык. Думал, что мои конкуренты, ради которых он все это затеял, его спасут, а они выбросили его на обочину как рваную тряпку. когда он перестал быть им полезен, точно больше некому, некому, особенно с учетом того, что я в начале недели видел его на территории больницы, как раз шел в гематологию и глазам своим не поверил, а когда оглянулся, Тихомирова уже не было. Впрочем, неоспоримый факт, что причина неприятности кроется в нем, нам, к сожалению, ничем не поможет. Почему? у д и в и л а с ь Влада.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 того самого от возбуждения которого я спас Тихомирова, ограничившись увольнением. Пожалел г а д е н ы ш а Что ж, он нас с тобой не пожалеет. Готов ь с я Влада. В лучшем случае нас ждут м о т а н и е нервов и лишние седые волосы. А в худшем? А в худшем мое увольнение. Володя, мы не будем сдаваться! Возмутилась Владислава.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 Твои Бунины п е р ц о в а не малые дети. Спать в десять вечера не ложатся. Родецкий потянулся к телефону. и Еще остановила его Влада. Ты сказал, что злоумышленник, который выводил аппаратуру из строя, делал это несколько дней подряд, причем как днем, так и ночью. У Олега не было такой возможности. Это делал другой.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 Сначала она решила, что он звонит узнать, как Сева, а потом выполнила его просьбу. Если м и л а н а Сергеевна и удивилась, то вопросов не задавала. Распечатав присланные ей фотографии, р о д е ц к и й вернулся на ковер перед камином, удобно расположился на нем и углубился в работу. К полуночи перед ним лежал листок бумаги с тремя фамилиями. В те смены, когда Шмакова заметила непорядок с зарядным устройством... Асеву Васильев слышал странные шаги в коридоре, после чего пропал снеговик. Работали две медсестры и одна санитарка. Этот список Родецкий отправил полковнику Бунину, после чего строго велел Владе ложиться спать. За окном начинался снегопад. Мягкий пушистый снег падал с неба, ложась на землю невесомым пухом, переметаемым ветром с места на место. Видневшееся в окно небо. Родецкий не признавал штор и никогда их не закрывал. Казалось, крапчатым, как и с с и н е черная ткань, покрытая неровными белыми кляксами. От пархающего в свете фонаря снега голова тоже немного кружилась, но сон не шел. Что-то я стал чересчур чувствительным, с досадой думал Родецкий. Старею, наверное. Раньше меня не накрывала бессонница из-за какой-то там кляузы. Уж чего чего! а к л я у с в его жизни было столько, что и не упомнить. Их писали пациенты, их родственники, коллеги, начальники и подчиненные, поставщики и прочие контрагенты, чиновники и оппозиционеры. Эк не в и д а л ь Однако сейчас дело касалось не только его самого, но и Влада, поэтому задевало особенно сильно. Что ж, мерзавец Тихомиров знал, куда бить, чтобы попасть по больному.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 Нанятый т и х о и м и р о в ы м специалист явно был мастером своего дела и нагнетал с т е р е о г р а м о т н о как п о н о т а м Что ж, совсем скоро Инесса Перцева выяснит, кто это. Она свое дело тоже знает хорошо. Первые результаты появились в районе субботнего полдня. Родецкий как раз успел проснуться и съездить на урок игры на саксофоне, который он всегда брал по субботам.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 на себя тоже, в первую очередь из-за того, что так сильно злится. Сева лежал на кровати и чувствовал себя неплохо. В детектива он согласился поиграть сразу и с удовольствием. Снег идет, сказал мальчик, блестя глазами. Как ночью пошел, так и не прекращается. На посту никого не было. Вот ведь бардак! И он прошел в сестринскую, стараясь не привлекать внимания дежурного врача, сменившего по утру доктора Шмакову. Объясняться, что он тут делает в выходной день, р о д и е с к о м у было не с р у к и Из сестринской доносились веселый смех и звяканье чашек. Там пили чай. Совершенно не з а б о т я с ь о том, что правилами внутреннего распорядка заведено, чтобы кто-то из дежурных сестер обязательно был на посту. Вдруг кому-то из больных что-то понадобится или, не дай бог, конечно, станет хуже. Главный врач снова начал злиться. Потому что разгильдяйство и вытекающий из него бардак были совершенно неистребимы, как ни с т а р а й с я Он мрачно подумал, что в понедельник его подчиненных ждет разнос. Толкнув дверь, Родецкий ш а г н у л всестринскую. Медсестры, все три, включая Екатерину Рукованову, как по команде повернулись в его сторону и замерли при виде главврача, з а с т у к а в ш е г о их за распиванием чая стортиком. А что такого? Суббота. Марина Николаевна, Ксения Александровна, выйдите, пожалуйста. Ровным голосом попросил Родецкий. И вернитесь на пост. Его ровно не громкий голос не предвещал ничего хорошего. э т о подчиненные знали так же точно, как то, что за окошком зима. Марина, т а что постарше, ойкнула, со стуком поставила чашку на стол, так что немного горячего чая выплеснулось ей на колени. Снова о й к н у л а теперь уже от боли, вскочила и прошмыгнула за дверь. Рыжеватая, немного неповоротливая Ксюша, только в этом году окончившая м е д у ч и л и щ е чуть замешкалась, но тоже вышла. В комнате остались только Родецкий и Ракованова, смотревшие не испуганно, а скорее затравленно, но с вызовом. Перчатки надо надевать, сказал Родецкий негромко.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 На лице медсестры отразилось все испытываемое ею внутреннее смятение. Родецкий рад бы был почувствовать злорадство, но его не было. Только бесконечная б е з г л и в о с т ь Я не могла оставить никакие отпечатки. в ы п а л и л а Рокованова и тут же прикусила язык, понимая, какую оплошность совершила. У Родецкого же казалось открылся третий глаз. Он увидел, как все происходило на самом деле. Вы были без перчаток, но протирали вилку. Чем? Полами своей куртки? Или салфетку прихватили? Только штепсель тугой, так что за розетку вы тоже держались левой рукой. Ее же вы не протерли, Катя. Она дернулась, чтобы куда-то бежать, протирать розетку, наверное. р о д е ц к и й усмехнулся. Он верно все рассчитал. в Прочем, дело даже не в розетке. Мальчик вас видел. Он снова блифовал, но согласившийся сыграть в детектива Сева подтвердит, если понадобится ее дожать. Впрочем, Ракованова сдалась без с б о я Когда я не с л а снеговика? Вот ведь к р ы с е н ы ш Но это ничего не доказывает. Снеговику из грязного снега нечего делать в холодильнике, стоящем в гематологическом отделении. И вы должны лучше меня это знать. Вы ведь главный врач? Пока.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 Но от о ш м ё т к о в его репутации совсем ничего не останется. Срок? Мне? Ее злобное и глуповатое лицо стало совсем растерянным. Ну, вы же испортили два дорогостоящих аппарата и чуть не сорвали жизненно важную процедуру. Не Тихомиров? Он меня заставил, воскликнула она. Пытками? Осведомил с я р о д е ц к и й Ему вдруг стало ужасно скучно. Он даже не думал, что женщина так легко с д а с т с я и его врага сдаст тоже, хотя негодяи и подонки остаются такими же, даже в отношении близких. Фу, пакость какая! Ракованова вдруг зарыдала некрасиво, навзрыд. р о д е т с к о м у всегда было неприятно смотреть на плачущих женщин, словно в слезах крылось что-то непристойное. Владимир Николаевич, что же делать? Я не хочу в тюрьму, я не вынесу!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 чтобы причинить неприятности главному врачу больницы Владимиру Родецкому и его жене Владиславе Громовой, директору фирмы Медсервис. Он как раз заканчивал чтение, когда зазвонил телефон. Это была журналистка Инесса Перцева. Здравствуйте, Владимир Николаевич, сказала она. Я нашла п о г а н ц а который серию публикаций запустил. Руки ему больше не мешают, пилы не надо, готов публиковать опровержения и все такое. Спасибо, Инна. сказал р о д е ц к и й сердечно. Опять выручила. А все такое я тебе сейчас пришлю. Увлекательное будет чтение. У поганца число просмотров рванет в н е д о с я г а е м у ю высь. Он быстро сфотографировал лист бумаги, который держал в руках, и отправил его Перцевой и заодно Ивану Бунину. Что сидим? Спросил он притихшую у с т а л а Рокованову. А что надо делать? Не поняла она.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 Юристы, которые готовили к р ы к о в а н о в о й и Тихомирову иск о возмещении ущерба. Где этим убогим деньги взять? – спросил р о д и е ц к и й за завтраком. А какая мне разница? – жестко спросила Влада. Могут к в а р т и р ы продать, машину или на панель пойти. Но выплатят они мне все до копеечки. Недобрая ты какая, – улыбнулся он. На добрых воду возят, – ответила она. А я справедливая. И это сволочь ответит за все, включая то, что он вообще посмел доставить тебе неприятности. Бравишь з это неприятности? Махнул рукой Родецкий и поехал на работу. Третьи сутки шел снег. Небеса, словно пытались компенсировать предыдущую задержку, и трудились не переставая. Пышный белый ковер укрывал землю. Снегоуборочные машины на трассе и городских улицах ездили туда-сюда. Дворники были подняты в ружье.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 На газоне под окнами гематологического отделения кто-то лепил огромного снеговика. Туловище из трех шаров разного размера уже было готово. На голове красовалось красное пластиковое ведро, на шее полосатый бело-красный шарф. Автор скульптуры воткнул нос в морковку, отошел на пару шагов, чтобы полюбоваться делом своих рук, повернулся, привлеченный звуком шагов, увидел Родецкого и замер.